Глава 5. Происхождение древних жителей Европы. Что было характерно для Европы в те первобытные времена? И что из этого дожило до сегодняшних дней? Ученые говорят о европейской коренной фауне, под которой подразумевают животных, чьи эволюционные линии развивались на архипелаге во времена динозавров. Предки большинства представителей этой коренной фауны, которая включает амфибий, черепах, крокодилов и динозавров, очень рано явились по воде из Северной Америки, Африки и Азии. Можно было бы предположить, что доминирующее влияние оказывала Азия, но Тургайский пролив, часть моря Тетис, работал как серьезный барьер, так что возможности миграции из Азии были ограничены. Однако время от времени в проливе возникали вулканические острова, служившие промежуточными ступеньками, и за миллионы лет различные животные успешно преодолевали пролив либо на плотах из растительности, либо вплавь, дрейфуя или перелетая с одного вулканического островка на другой. Самыми выносливыми иммигрантами оказались прибывшие из Азии динозавры, хотя успеха каким-то образом добились также и желестиды – примитивные насекомоядные зверьки, похожие на прыгунщиков. Наиболее успешными были двуногие гадрозавры, включая огромных неуклюжих ламбиозаврин, некоторые цератопсы и родственники велоцирапторов – Все они отличались крупными размерами и, вероятно, умели плавать. Возможно, на каждую особь, выбравшуюся на Европейский берег, приходилось по 10 тысяч утонувших животных. Примерно через миллион лет их потомки станут карликовыми динозаврами Европейского архипелага. Такой путь миграции из Азии в Европу был скорее фильтром, чем магистралью. И мало кто из животных обладал достаточной массой, силой или удачей, чтобы преодолеть его. И все же остаются серьезные загадки. Почему, например, до Европы не добрались трехкоготные или сухопутные черепахи, и те, и другие обитают в Азии и хорошо справляются с водными преградами? Во время штормов или наводнений в море должно было смывать множество более мелких созданий. Однако нет никаких подтверждений, что кто-нибудь выжил и поселился на каком-то из европейских островов. За время существования Европы Африка неоднократно смыкалась со своим северным соседом, а потом снова отступала за соленый занавес. К концу мезозойской эры крупные реки текли из Африки в Европу, и сюда массово попадали африканские пресноводные рыбы. Среди них древние родственники пираньи и популярных аквариумных рыбок тетр, а также сарганы и пресноводные целлаканты, известные как Мавсаниды. Целлокант — это крупная рыба, обнаружение которой у восточного побережья Южной Африки в 1938 году вызвало всеобщее удивление. Считалось, что они вымерли 66 миллионов лет назад. Примечание. Речь, конечно же, о латимерии вида латимерия холюмны, которую в английской традиции называют западный западноиндоокеанский целлокант, африканский целлокант или просто целлокант. В 1999 году был описан второй вид латимерий – латимерия мененденсис, индонезийский целлокант. Вообще целлокантами называют всех рыб из отряда целлокантообразных. Раньше их включали в группу кистеперых рыб, но сегодня этот термин в науке не используется. В узком смысле слова, целоканты — это представители рода цалякантус из семейства целокантовых. Они вымерли в конце юрского периода. Латимерии относятся к семейству латимериевых. Это единственные целоканты, в широком смысле, существующие в наше время. Мафсониевые, мафсониды — это еще одно семейство в отряде целокантов. Конец примечания. Вместе с этими рыбами в Европу попали первые лягушки современного типа — необатрахии. Эта группа включает лягушек-быков и настоящих жаб, которые в наше время встречаются по всей Европе. Примечание. Лягушка-бык – инвазивный вид из семейства настоящих лягушек, завезённый в Европу и Северной Америке. Настоящие лягушки и настоящие жабы – всего два из трех десятков семейств, относимых к подотряду необатрахия, который включает большую часть современных бесхвостных земноводных. Происхождение необатархии связано с гондваной. В позднем меловом периоде они активно эволюционировали в Южной Америке и Африке. Правда, из Африки пока известны лишь две ископаемые необатархии. Мадагаскарская бельзебуфа, самая большая известная лягушка, более 40 см длиной, и марокканская крета описанная в 2022 году. Конец примечания. Мигрировав из Африки, необатархии нашли гостеприимный дом там, где сегодня располагается Венгрия. Их остатки обнаружены в бокситовых шахтах этой страны. Некоторые бакошейные черепахи, питоноподобные змеи и с рудиментарными конечностями, сухопутные крокодилы с пильчатыми зубами и различные динозавры тоже попали в Европу из Африки. Один из хищных динозавров, арковинатор, похоже, вообще прибыл в Европу транзитом через Африку из Индии. Примечание. Вряд ли арковинатор из Катая путешествовал на такие расстояния. Его остатки найдены только во Франции. Однако он связан родством с индийским раджозавром, и мадагаскарским майюнгазаврам, которые жили в самом конце мелового периода, примерно 67 миллионов лет назад. Арковинатор жил в Европе раньше них, около 74 миллионов лет назад. Так что еще можно поспорить, в какую сторону шел транзит. Конец примечания. Однако 66 миллионов лет назад сухопутный мост между Африкой и Европой ушел под воду. Поскольку связь с Африкой была потеряна, стала увеличиваться миграция из Северной Америки через коридор Дегера. Мир тогда был намного теплее, чем сейчас, но, тем не менее, для такого перехода требовалось долгое путешествие по полярным областям, где, как и всегда, три месяца в году царила темнота. Среди первых мигрантов были ящерицы Таииды. Европейская ветвь этого семейства давно вымерла. Также возможно, что коридором Дегера воспользовались сумчатые, чьи зубы были найдены в Шаранте во Франции. В конце мезозоя, когда потепление климата предположительно сделало этот маршрут более удобным, через коридор де Гера прошли различные крокодилы и родственники странного трубящего ламбиозавра. Примечание. У этого североамериканского гадрозавра на черепе был гребень, который позволял издавать звуки. Конец примечания. Однако в целом коридор де Гера располагался слишком близко к полюсу, в условиях, которые были слишком экстремальными для большей части североамериканской фауны. На его северные почвы определенно никогда не ступали грозные тираннозавры и трехногие трицератопсы – одни из самых известных динозавров Америки. Но даже немногие удачливые эмигранты, попав в Европу, были вынуждены ограничивать свои передвижения. Европейский архипелаг был изрезан морями, и каждый остров обладал собственными уникальными характеристиками. Один мог оказаться слишком маленьким, другой слишком сухим, или по другим причинам не годился для поддержания популяции тех или иных существ. Действительно, некоторые виды распространились по всей Европе, но многие ограничились одним островом или группой островов. Примечание. Среди таких ограниченно распространенных животных были населявшие озеро Гелии лягушки Палеобатрахиды, некоторые саламандры, гигантские нелетающие птицы Гаргантиоависы, ныне исчезнувшие черепахи Салимедиды, плотоядные динозавры Абелизавриды, а также, возможно, странные, роющие землю амфизбеновые ящерицы и родственники веретеницевых, которые происходят из Северной Америки. Красивая черепаха Баезида и ужасный Хацегаптерикс обитали исключительно на Хацеге, в то время как питоноподобные Мацаиды с рудиментарными конечностями были найдены только на восточных и западных островах Европейского архипелага, но не на центральных. Конец примечания. В то время Европа принимала эмигрантов, но давала ли она что-нибудь миру сама? Ответ отрицательный. Нет никаких свидетельств, что какая-либо группа европейских существ распространялась по другим массивам суши в конце мелового периода. Однако некоторым животным Европа служила магистралью. Примитивные млекопитающие и некоторые динозавры использовали ее при переходе из Азии в Америку и наоборот. Объяснение такой асимметрии может лежать в биологической тенденции, сформулированной Чарльзом Дарвином, который полагал, что виды с обширных массивов суши более конкурентно способны, и поэтому успешная миграция обычно идет с крупных массивов на мелкие. При обсуждении более поздних миграций Дарвин замечал, «Я подозреваю, что эта преобладающая миграция с севера на юг объясняется большей протяженностью суши на севере» и тем, что северные формы существовали у себя в больших количествах и вследствие этого, с помощью естественного отбора и конкуренции, дошли до более высокой стадии совершенства и доминирования, нежели южные формы. Большая часть коренной фауны Европы давно вымерла, но некоторые ее представители дожили до наших дней. Самыми важными из них являются круглоязычные амфибии, семейство алетида, включающие жаб-повитух, и типичные саламандры и тритоны. Семейство саламандриды – настоящие саламандры или саламандровые. Эти реликты времен зарождения Европы заслуживают особого признания. Они фактически являются европейскими живыми ископаемыми, столь же ценными, как утконосы и двояко дышащие рыбы. В марте 2017 года я посетил поместье Вольтера ферне вальтер под Женевой. На обращенных к югу склонах появлялись первые цветы, однако лес оставался сырым и по-зимнему холодным. Я повернул бревно и увидел под ним коричневое существо, едва достигавшее 10 сантиметров в длину. Поскольку период спаривания еще не наступил, его единственным цветным элементом была оранжевая полоса на спине. Это был серопятнистый тритон, который через несколько недель попадет в какой-нибудь пруд, и тогда у него, если это самец, Вырастет экстравагантный гребень, как у дракона, и появятся хорошо заметные пятна и черно-белые отметины на морде. Это создание принадлежит к семейству саламандровых, выше ста видов которого обитают в Северной Америке, Европе и Азии. Такая распространенность долгое время не позволяла определить место их происхождения. Однако изучение митохондриальной ДНК у 44 видов показало, что настоящие саламандры впервые появились примерно 90 миллионов лет назад на одном из островов Европейского архипелага. Возможно, это был остров Месета, где обнаружены самые древние окаменелости настоящих саламандр. Примечание. Древнейшая достоверная настоящая саламандра, сохранившаяся в ископаемой летописи. Ее позвонки были найдены на северо-востоке Франции, где она жила 59-56 миллионов лет назад то есть уже после окончания эры динозавров, 66 миллионов лет назад. На так называемом острове Месета, сегодня это часть континентальной Испании, некие саламандры жили 75 миллионов лет назад. Но относились ли они к настоящим саламандрам или же к родственному семейству, вопрос спорный. Конец примечания. Исследователи также выяснили, что невероятно колоритные итальянские очковые саламандры отделились от остального семейства еще во времена динозавров. Сразу после исчезновения динозавров саламандровые перебрались в Северную Америку и дали начало восточноамериканским и западноамериканским тритонам. Еще позже, примерно 29 миллионов лет назад, некоторые саламандры достигли Азии и, в свою очередь, эволюционировали в восточноазиатских тритонов, коротконогих тритонов и прочие азиатские разновидности. Поистине унизительно сознавать, что предки хрупкого существа, которое я видел в пруду Редмонда О'Хелленда в Оксфордшире, это часть группы, которая отправилась из Европы и колонизировала Америку задолго до Колумба, а в Восточную Азию попала задолго до Марка Пола. Для меня настоящим воплощением европейского успеха являются именно они, а не какой-нибудь человек, империалист и колонизатор.